Мистер Баккет вмиг надевает на них наручники. Но ну как, удобно? Если нет, так и скажите. Я хочу, чтобы у нас с вами все обошлось по-хорошему, насколько позволяет долг службы, а то у меня в кармане есть другая пара». Это замечание он делает с видом очень почтенного ремесленника, который стремится выполнить заказ аккуратно и вполне удовлетворить заказчика. — Годятся? — Прекрасно. — Теперь слушайте, Джордж. Он шарит в углу, достает плащ и закутывает в него кавалериста. — Отправляясь за вами, я позаботился о вашем самолюбии и прихватил с собой вот это. Чудесно! Кто теперь заметит, что на вас наручники? — Один я, — отвечает кавалерист. Но раз так... Окажите мне еще одну услугу. Надвиньте-ка мне шляпу на глаза. А вздор какой! Неужели вы это серьезно? А стоит ли? Право не стоит. Не могу я смотреть в лицо всем встречным, когда у меня эти штуки на руках, — настаивает мистер Джордж. Ради бога! Надвиньте мне шляпу на глаза. Мистер Бакет выполняет эту настоятельную просьбу сам надевает шляпу и выводит свою добычу на улицу. Кавалерист идет таким же ровным шагом, как и всегда, но голова его сидит на плечах не так прямо, как раньше, и когда нужно перейти улицу или завернуть за угол, мистер Баккет направляет его, подталкивая локтем. Глава 50. Повесть Эстер. Вернувшись из Дила, я нашла у себя записку от Кэдди Джеллиби, так мы все еще называли ее, в которой говорилось, что здоровье Кэдди, пошатнувшееся за последнее время, теперь ухудшилось, и она будет невыразимо рада, если я приеду повидаться с нею. Записка была коротенькая, всего в несколько строчек, написанных в постели, с которой больная не могла встать вложенная в письмо ко мне от мужа Кэдди, очень встревоженного и просившего меня исполнить ее просьбу. Теперь Кэдди была матерью, а я — крестной, бедненькой малютке крохотной девочки со старческим личиком, до того маленьким, что она почти скрывалась в оборках чепчика и худенькими ручонками с длинными пальчиками, вечно сжатыми в кулачки под подбородком. Девочка лежала так целый день, широко раскрыв глазенки, похожие на блестящие крапинки, и, словно недоумевая, казалось мне, почему она родилась столь крошечной и слабенькой. Когда ее перекладывали, она плакала. Если же ее не трогали, вела себя так терпеливо, словно хотела только одного — спокойно лежать и думать. Наличика у нее выделялись Странные темные жилки, а под глазами странные темные пятнышки, смутно напоминавшие мне о чернильных временах в жизни бедной Кэдди. В общем, девочка производила очень жалкое впечатление на тех, кто к ней еще не привык. Но сама Кэдди к ней, конечно, привыкла и лучшей дочки не желала. Она забывала о своих недомоганиях, строя всевозможные планы и мечтая о том, как будет воспитывать свою крошку Эстер. Да как крошка Эстер выйдет замуж, и даже как она, Кедди, состарившись, будет бабушкой крошечных Эстер-крошки Эстер. И в этом так трогательно сказывалась ее любовь к ребенку которым она так гордилась, что я поддалась бы искушению рассказать о ее мечтах подробно, если бы не вспомнила вовремя, что уже сильно уклонилась в сторону. Теперь вернусь к записке. Отношение Кэдди ко мне носило какой-то суеверный характер. Оно возникло в ту давнюю ночь, когда она спала, положив голову ко мне на колени и становилась все более суеверным. Она почти верила, сказать правду даже твердо верила, что всякий раз, как мы встречаемся, я приношу ей счастье. Конечно, все это были выдумки любящей подруги, и мне почти стыдно о них упоминать. Но доля правды в них могла оказаться теперь, когда Кэдди заболела. Поэтому я с согласия опекуна... Поспешила уехать в Лондон, а там и она, и принц встретили меня так радушно, что и передать нельзя. На другой день я снова отправилась посидеть с больной, отправилась и на следующий. Поездки эти ничуть меня не утомляли, надо было только встать пораньше, проверить счета и до отъезда распорядиться по хозяйству. Но после того, как я съездила в город три раза, опекун сказал мне, когда я вечером вернулась домой. — Нет, хозяюшка милая, это к негодицам. Вода точит и камень, а эти частые поездки могут подточить здоровье нашей хлопотуньи. Переедем-ка все в Лондон и поживем на своей прежней квартире. — Только не делайте этого ради меня, дорогой опекун, — сказала я, — ведь я ничуть не утомляюсь. И это была истинная правда. Я только радовалась, что кому-то нужна. — Ну, так ради меня не сдавался опекун. Или ради ады, или ради нас обоих. — Позвольте, завтра, кажется, чей-то день рождения? Именно подтвердила я, целуя свою дорогую девочку, который на другой день должен был исполниться 21 год. Вот видите? А ведь это большое событие, заметил опекун полушутливо, полусерьезно. И по этому случаю моей прелестной кузине придется заняться разными необходимыми формальностями в связи с ее совершеннолетием. Выходит, что всем нам будет удобнее пожить в Лондоне. Значит, — В Лондон мы и уедем. Решено. Теперь поговорим о другом. В каком состоянии вы оставили Кэдди? — В очень плохом опекун. Боюсь, что ее здоровье и сила восстановятся не скоро. — То есть как это не скоро? — озабоченно спросил опекун. — Пожалуй, она проболеет несколько недель, как это не грустно. — Так. Он принялся ходить по комнате, — засунув руки в карманы и глубоко задумавшись. — Ну, а что вы скажете насчет ее доктора, милая моя? Он хороший врач? Мне пришлось сознаться, что я не могу сказать о нем ничего дурного, хотя мы с принцем не дальше как сегодня сошлись на том, что не худо бы проверить диагноз этого доктора, пригласив на консилиум другого врача. — Знаете что? — быстро сказал опекун. — Надо пригласить... Вудкорта. Мысль о нем не приходила мне в голову, и слова опекуна застали меня врасплох. На мгновение все, что связывалось у меня с мистером Вудкортом, как будто вернулось и привело меня в смятение. — Вы ничего не имеете против него, хлопотунья? — Против него, опекун? — Конечно, нет. — И вы не думаете, что больная будет против? Я не только не думала этого, но даже была убеждена, что она будет верить ему, и он ей очень понравится. И я сказала, что она знакома с ним, так как они часто встречались, когда он так участливо лечил мисс Флайт. — Прекрасно! — отозвался опекун. — Сегодня он уже был у нас, дорогая моя, и завтра я поговорю с ним об этом. Во время этого короткого разговора я чувствовала, не знаю почему, ведь Ада молчала, и мы даже не смотрели друг на друга, чувствовала, что моя дорогая девочка живо помнит, как весело она обняла меня за талию, когда никто иная, как наша Кэдди, принесла мне маленький прощальный подарок. И я поняла, необходимо сказать, Аде и Кэдди Тоже о том, что мне предстоит сделаться хозяйкой холодного дома. А если я стану все откладывать да откладывать, я буду в своих же глазах менее достойной любви хозяина этого дома. И вот когда мы поднялись наверх и подождали, пока часы пробьют полночь, чтобы я первая смогла прижать к сердцу и поздравить свою любимую подругу с днем ее рождения, я стала говорить ей, как некогда говорила самой себе, о том, что ее кузен Джон добр и благороден, и что меня ждет счастливая жизнь. Никогда еще, кажется, за все годы нашей дружбы моя дорогая девочка не была со мной так нежна, как в ту ночь. А я была так рада этому, так утешалась, сознавая, что правильно поступила, преодолев свою совсем ненужную скрытность, что была в десять раз счастливее прежнего». Всего несколько часов назад я не думала, что скрываю свою помолвку умышленно, но теперь, когда высказалась, почувствовала, что я с ней понимаю, почему молчала так долго. На другой день мы переехали в Лондон. Наша прежняя квартира была не занята, и мы в каких-нибудь полчаса так удобно устроились в ней, словно никогда из нее не уезжали. Мистер Вудкорт обедал у нас по случаю дня рождения моей милой девочки, и мы очень приятно провели вечер, хотя, конечно, ощущали большую пустоту, ибо в этот торжественный день с нами не было Ричарда. А потом я несколько недель, помнится, восемь или девять, целыми днями сидела у Кедди. Вот почему я все это время видела Ада очень мало — Никогда мы не виделись с ней так мало с тех пор, как познакомились, если не считать периоды моей болезни. Правда, она часто приходила к Кэдди, но там обе мы должны были развлекать и ободрять больную, и потому не могли говорить по душам, как бывало. Если я возвращалась домой ночевать, мы с Адой не разлучались весь вечер. Но Кэдди плохо спала от боли и я нередко оставалась у нее на всю ночь, чтобы ухаживать за ней. Что за чудесная женщина была эта Кэдди! Как она любила мужа и свою маленькую жалкую крошку! А ведь ей надо было заботиться и обо всем доме! Самоотверженная, безропотная, она так горячо желала поскорее выздороветь ради своих близких, так боялась причинить кому-нибудь беспокойство, так была встревожена тем, что муж ее лишился своей помощницы, а об удобствах мистера Тарви Дропа необходимо заботиться по-прежнему. Словом, я только теперь узнала, до чего она хорошая. И как странно было думать, что она недвижно лежит день за днем, бледная и беспомощная в том доме, где танцы самое главное в жизни, где подмастерье, С раннего утра упражняются под аккомпанемент киски в бальном зале, а неопрятный мальчуган всю вторую половину дня вальсирует один в пустой кухне. По просьбе Кэдди я взяла на себя верховное руководство и наблюдение за ее комнатками, вычистила их, убрала, передвинула ее кровать и другие вещи в светлый веселый уголок, не такой душный, как тот, который она занимала раньше. И с тех пор мы завели такой обычай. Сначала приводили в полный порядок свой туалет, потом я клала ей на руки мою малюсенькую тезку, а сама усаживалась рядом поболтать, поработать или почитать вслух. В один из таких спокойных часов я сказала Кэдди про перемены в холодном доме. Кроме Ады, нас навещали и другие посетители. В первую очередь принц, который забегал к нам в перерывах между занятиями, осторожно входил, стараясь не шуметь, присаживался и ласково, с тревогой глядел на Кэдди и свою маленькую дочку. Хорошо ли, плохо ли чувствовала себя Кэдди? Она неизменно уверяла мужу, что ей почти совсем хорошо. А я... Да простит мне небо!» Неизменно подтверждала ее слова. Это так радовало принца, что он иной раз вынимал из кармана свою киску и проводил смычком по одной-двум струнам, чтобы позабавить малютку. Только это ему никогда не удавалось. Моя крошечная тезка как будто даже не замечала, что он играет. Бывала у нас и миссис Джеллиби, Она заходила от случая к случаю, как всегда рассеянная, и тихо сидела, не глядя на внучку, но, устремив глаза куда-то вдаль, словно все ее внимание было поглощено каким-нибудь юным бариабульцем, пребывающим на своих родных берегах. Поблескивая глазами, по-прежнему безмятежная и растрепанное, она говорила, «Ну, Кэди, дитя мое, как ты себя чувствуешь сегодня?» И приятно улыбалась, не слушая ответа, или заводила разговор о том, сколько писем она получила за последнее время, сколько ответов написала, или какое количество кофе может производить колония Бариабула Кха. Все это она говорила с благодушным и нескрываемым презрением к нашей столь узкой деятельности. Бывал у нас и мистер Тарвидроп-старший, ради которого с утра до вечера и с вечера до утра принимались бесчисленные предосторожности. Если малютка плакала, ее чуть не душили, из боязни, что детский крик, упаси Боже, обеспокоит мистера Тарвидропа. Если ночью нужно было разжечь огонь в камине, это делали чуть ли не тайком и всячески стараясь не шуметь, чтобы не потревожить его сон. Если для удобства Кэдди нужно было что-нибудь принести из другой комнаты, она тщательно обдумывала сначала вопрос, а не может ли эта вещь понадобиться ему. В ответ на это внимание он заходил к невестке раз в день, осеня ее благодатью своего присутствия и с такой снисходительностью, с таким покровительственным видом, с таким изяществом, озаряя все вокруг сиянием своей напыщенной особы, что я могла бы подумать, если б не видела его насквозь. Но Кэди нашла себе благодетеля на всю жизнь».